Глава вторая. Моё питерское, не ваше. Мне показалось, что он чувствует слово и меня. Из кинофильма «Только ты и я». Сегодня я ехала к своему лучшему любовнику. Как и год назад, но тогда я еще не знала этого. Мы были знакомы давно, с самого детства, но по-настоящему я узнала, почувствовала его лишь год назад. Я приехала к нему на свой день рождения. Вернее, прилетела, как нырнула в неизвестность. Только-только сняли карантин. Конец мая 2020-го. Ещё всё было закрыто, почти заколочено, как и в моей душе после второго развода, случившегося месяцев десять назад. Первый раз в жизни у меня не было абсолютно никакого отпускного плана и даже обратного билета». Последний раз я летала в Марокко всего за пять месяцев до этого, на новый 2020 год. Но этот перерыв мне показался целой вечностью. Я так соскучилась по сутулаке аэропортов, что специально полетела в Питер, а не поехала на Сапсане, чтобы в прямом смысле ощутить всю прелесть настоящего путешествия, которого, казалось, нас лишили навсегда. Я заселилась в отель, бесцельно вышла на набережную. Увидела яркие солнечные блики на воде канала, какое-то абсолютно по-итальянски синее небо, и поняла, что счастлива. Совершенно счастлива. Я много гуляла, впитывала и смотрела на всю эту красоту вокруг. Вся еда была на вынос. Так много у воды я не ела даже в Венеции. Это был один из лучших дней рождения в моей жизни. В отеле с утра меня разбудил поздравительный звонок бывшей первой свекрови, сыном, который я уже лет десять как была в разводе. И тогда я подумала о себе, что значит все таки не совсем говно человек. Потом были поздравления и звонки от моих девчонок, цветы от лучшей подруги, шикарный завтрак в постели и утренний душ с ним за окном, с моим Питером. А вечером все сложилось. Судьба меня баловала. И для нашей большой, красивой, веселой компании неожиданно открыли одну из лучших террас с видом на город. Ты не молод, как и Рим, но явно еще очень и очень красив в своей серебряной седине. Мудр, но игрив душой. Я всегда буду тебе благодарна за начало своего исцеления. Все началось с тебя, мой любимый Питер. Я еду к тебе. Я знаю, что ты скучал без меня. Встречай меня, мой лучший любовник, мой Питер. Давно известно, никто не любит так сильно Питер, как москвичи. И при этом только они чуть неуважительно сокращают его до Питера, а не Петербурга. Итак, я вышла уже абсолютно счастливой на набережную Невы, видела красивых и таких же офигевших от свободы людей, любовалась ими и городом. Перед глазами большая вода в наушниках, так подходящая этому городу музыка Марии Чайковской. Из немногочисленных планов было неспешно дойти до зимнего. Там жизнь покажет, что дальше. Но тут, в тендере, пришло милое приглашение от незнакомца выпить кофе в его кофейне. Он сбросил геолокацию. Я думала, что это будет что-то маленькое, хипстерское, что так любят москвичи в Питере и чего так не хватает нам в Москве. Оказалось, что его кофейня шикарно утопает в зеркалах и балетных станках, так как расположена совсем рядом с Академией танца Бориса Эйфмана и выполнена была в едином с ней стиле. Очень красиво, даже по-московски шикарно. Барные стулья стояли на улице, вид был на красные кирпичные почти голландские стены напротив. Сидеть, разговаривать, пить кофе и не только, смотреть на все это было абсолютное посткарантинное счастье. Через пару дней я опять к нему вернулась. Буквально в соседнем переулке оказался магазин ателье питерского дизайнера, к которому я давно хотела попасть. Накупила себе чего-то сногсшибательного, элегантного, неброско-питерского, которое можно носить только здесь. Даже в Сочи с Крымом, куда я потом все повезла, это совершенно не монтировалось и не доставалось из шкафа. Бористо был очень рад меня видеть, мы опять мило поболтали о старой Европе и балетном мире. Именно тогда он сказал, что женат. В то время меня такие мелочи еще останавливали. В этой поездке 2020 я сменила аж три отеля — Первый был на Литейном, потому что рядом работает моя лучшая подруга, которая, как декабристка, пять лет назад с тремя детьми переехала из Москвы за молодым мужем в Питер. И стала абсолютной петербурженкой за это время. Знала, где пить и есть, как правильно жить, а не только работать. Питер буквально пророс, пустил свои корни в ней и ее детях. Если старший сын-подросток еще помнил Москву, и периодически рвался назад, то младшие совсем забыли. Потом я уехала в шикарную точку на карте. Все, как я любила. Тишина, много спокойной воды вокруг и красивая музыка в наушниках. Последний отпускной уикенд я, наконец, решила погрузиться в разврат и поселилась прямо на Рубинштейна. После чуть пафосного Невского жить на Рубинштейна, но я жила. Всегда останавливалась в номере с балконом, чтобы в любое время суток под кофе или бокал вина вкушать всю энергию, разброд этого места. Каждый вечер внизу все пульсировало, гудело и переливалось огнями. Ночами спать было совершенно невозможно, только если страстно сливаться с кем-то в этом ритме, чего я пока не делала. Слишком мало времени прошло, после развода. Зато каждое утро я выходила счастливая на свой балкон и пила обжигающий вкусный кофе, глядя на абсолютно карантинное синее-синее небо. Меня тут спросили, что я люблю на завтрак, а я ответила все, что приготовлю, не я. Почему я пью шампанское на завтрак? А разве не все так делают? Ноэль Коуард. Очередной незнакомец с Тиндера был самым нелюбимым для меня вариантом. Петербуржец с московскими понтами. Разговаривал нагловато, резко, свысока, утверждая, что в Питере надо жить и родиться только на Невском и прочую подобную ересь. В бан его, несмотря даже на редкие в Питере изящные итальянские щиколотки. Есть такие мужчины, которые умеют себя элегантно вписать в любое пространство. Они заходят в меру вальяжно, присаживаются, закидывают нога на ногу в идеальных люферах или макасинах на босы ногу. Их открывшиеся щиколотки настолько хороши, что это вызывает нежелание смущенно-отвращенно отвести взгляд, а наоборот — прикоснуться пальцами. Более того, присесть в их ног. Действительно, как кошка. Обычно эти щиколотки принадлежат итальянцам. А хотелось бы, чтобы наш питерец был совсем другим. Развивал чувство прекрасного в летнем саду. Постигал законы перспектив на Марсовом поле. Учился композиции по симметрии инженерного замка. Или хотя бы как у Цыпкина. Он был из интеллигентной петербургской семьи. Все ученые, некоторые указаны в энциклопедии, Бабушка, разумеется, еврейка. Небогатая. Такое количество счастливых людей я видела только посткарантинным июнем 2020-го в Питере и сама была такой, легкой, звонкой, постоянно улыбающейся. За этот год это был самый интеллигентный мой Тиндер. То был питерский Тиндер. Конечно, поступила пара предложений приехать и сделать массаж Йони в мой отель — Но это не в счет. В основном меня водили за руку, водили на Петроградскую сторону, на Финский залив и озера, показывали развод мостов, которые последний раз я видела подростком. Подрог и диджейский пульт танцевали на спонтанной уличной дискотеке у воды, кормили, смешили, проливали вино на мое прекрасное летнее платье, пытались целовать в губы и не только, но все это было так мило и так по-детски невинно. Я была мила, весела, счастлива и благодарна всем этим мужчинам за питерскую сказку. Это было лучшее лето и лучший Питер в моей жизни. Потому что все было только для меня. Я начала учиться жить для себя. Только после второго развода я впервые стала действительно жить самостоятельно. В 20 лет первый раз выйдя замуж по сути, попала из-под жесткого родительского крыла под еще более жёсткое первого мужа. В мае 37 последовал неожиданный первый развод. Но тогда я жила хоть с уже достаточно взрослой 16-летней дочерью, но все еще не принадлежала себе, больше была матерью и добытчицей на тот момент. Года через два снова вышла замуж, как тогда казалось навсегда. И вот в 47 лет... Я впервые стала жить одна, отдыхать одна, путешествовать одна, зарабатывать, принимать все решения и отвечать за них сама.